Топа, — Ты дура, ты идиотка, ты... ты слышишь? — Да, Миша. — Вот и слушай. Если бы ты не была такой дурой, была б в шоколаде. Один раз в жизни повезло. Трубка выскользнула из руки и ударилась об пол. Топочкино сердце испугано замерло. Если связь оборвалась, придется перезванивать, а Мишка разозлится еще больше. Наклонившись, она подняла трубку, тяжелая, черная, прикрепленная к аппарату жестким витым шнуром, жутко неудобная. — Если бы ты слушала меня, то барыней жила б, но ты ж слишком дура, чтоб удержаться. Кажется, Мишка даже не заметил. Топочка присела у столика с аппаратом, расстегнув сумочку, помогла Тяпе выкарабкаться на волю. Пусть побегает. Правда, та далеко не отбежала, села рядом, склонила голову на бок и ушки наставила. Переживает. — В общем так, завтра я приеду, и не возражай. Как будто она когда-нибудь смела ему возразить. Сердце испуганно скукожилось и замерло. Если Мишка приедет сюда, то... Исчезнет последнее место, где она могла спрятаться. Тяпочка гавкнула. «Заткни там свою тварь, мешает!» Привычно среагировал голос в трубке. Топочка послушно кивнула и подумала, что хорошо было бы, если бы телефонов не изобретали, ни сотовых, которые Мишка не разрешает купить, потому что излучение приводит к разжижению мозгов, а Топочка и так дура, не стационарных, И в частности, чтоб не было вот этого черного с круглым тугим диском и посеребренными рожками, на которые надлежало вешать трубку. Короче, ты там приглядывай, что к чему потом расскажешь, и смотри, не думай ничего без меня вытворить. Если ты, дура, все испортишь, я тебе сам шею сверну, ясно? — Да, Миша. Но в трубке уже раздались гудки. «Что, тяжелый разговор?» Раздался веселый голос сзади. Топочка обернулась. Сначала она увидела светлые туфли, синие джинсы, потом легкий свитер и, наконец, улыбчивую радостную физиономию человека, которого привезла Дуся. «Кажется, его Виктором зовут». «Да, Виктор — любовник Лисхин». «Позвольте помочь!» Виктор протянул руку. «Не стоит сидеть на полу. Он холодный и жесткий. И улыбнитесь. Вот, я был прав. Вам очень идет улыбка. А как ее зовут? Или это мальчик? Чихуахуа, верно? Я не очень разбираюсь в породах, но, по-моему, угадал. Или нет? Угадали. — Ну, тогда мне понадобится приз. К примеру, проводите меня на кухню. — Зачем? — Есть очень хочется. Я тут по дому бродил-бродил, забрел куда-то не туда. Неудобно вышло. А вообще тут как в пустыне, хоть криком кричи, не услышат. — Так проводите? — Кстати, со мной и на «ты» можно. Протянутая рука, сухая ладонь перечеркнутая шрамом, белые пятна мозолей. — А ты еще меньше, чем мне вначале показалось, — сказал Виктор и рассмеялся, но не обидно. И топа снова улыбнулась. Иногда она позволяла себе улыбаться чаще обычного.